11. Доводилось ли ему слышать о Цезаре Белозерове? Доводилось. Ворочаясь этой ночью без сна, он не вспоминал прошлое, а заново переживал горькое время, и от бессильной злобы, сам того не замечая, рвал на лоскуты простыню и крутился винтом на своей широкой постели сверху из полутьмы на него печально смотрели диковинные птицы с пышными разноцветными хвостами намучившись и понимая что уснуть ему сейчас все равно не удастся захар евграфович Поднялся, подошел к окну, которое выходило во двор, и увидел, что на улице снова идет снег. Крупными, лохматыми хлопьями двор лежал белым и ровным, словно накрытый одним огромным полотном. «Белый цвет» тогда пышно распускалась черемуха усыпала землю белыми лепестками и запах от нее цветущий стоял на тихой улочке губернского города такой густой и дурманящий что его не смогла перешибить даже пыль поднимавшаяся завесой следом за коляской в которой приехал захар евграфович выбравшись наконец-то из Белоярска, где забот и хлопот у него был полон рот. Кучер вытащил из коляски дорожные чемоданы, Захар Евграфович принялся отряхивать свой сюртук. Но тут выскочила из калитки Ксения, налетела, будто легкий вихрь, повисла на шее, обцеловала и потянула за руку во двор дома где снимала квартиру. На ходу радостно вскрикивала. «Захарушка, я так скучала по тебе, что даже плакала! Жду, тебя жду, а ты не едешь и не едешь!» На днях письмо отписала, сердилась в нем, что меня забыл. «Но ты это письмо не читай, ладно? Порви и выбрось, ладно? Дай я тебя поцелую!» А сюртук я тебе сама вычищу, как новый будет, вот увидишь. Стремительная, порывистая в движениях, окатывая его любовным взглядом сияющих карих глаз, Ксения была в эту минуту после долгой разлуки такой родной, такой близкой, что у Захара Евграфовича даже запершила в горле. Он очень любил свою старшую сестру. После смерти родителей, оставшись вдвоем, они еще бережней стали относиться друг к другу. Ксения бросила учебу в учительском институте и примчалась после кончины Таисии Ефимовны Ваконешникова, чтобы помогать брату. Хозяйничала по дому, вместе с Агаповым писала бумаги и всякий раз, когда Захар Евграфович заводила речь, что ей пора возвращаться к учебе, клятвенно его заверяла. Вот как только ты скажешь, Захарушка, что у тебя все в полном порядке, я в тот же день и поеду. У меня и сейчас все в порядке, и не дитя я малое, чтобы меня опекать. «Малая-малая, Захарушка, за тобой догляд требуется. Переберешься в свой Белоярск, обживешься там, тогда и поеду». Так и получилось. Доучиваться Ксения поехала уже после того, как Захар Евграфович обосновался в Белоярске. Время пролетело быстро. Неделю назад Ксения окончила институт, и едва они зашли в дом, Не применула погордиться, выложив перед братом аттестат на большом листе с гербом, а рядом такую же большую похвальную грамоту. На большом листе с гербом. Читай, Захарушка, читай, какая у тебя сестра умная. Закон Божий отлично, педагогика отлично, русские и церковно-славянские языки отлично. Арифметика – отлично, геометрия – отлично, история – отлично, география – отлично, естественная история и физика – отлично, черчение и рисование – отлично, чистописание – отлично, пение и гимнастика – тоже отлично. А еще я частным образом беру уроки французского, и успехи у меня за короткий срок вполне приличные, так мой учитель говорит». — Ксюха, послушай, — захохотал Захар Евграфович, — послушай меня, и какой же дурак изъявит теперь желание на тебе такой умной жениться! А вот здесь, в этом именно месте, как говорит мой учитель французского, вы делаете большую ошибку, милостивый государь, свет мой ненаглядный Захар Евграфович. Имеется такой молодой человек и совсем не дурак. Ого! Только и нашелся, что сказать Захар Евграфович. Ксения прижалась к нему, положила голову на грудь И шепотом, словно боялась, что ее услышит кто-то еще, кроме брата, произнесла. «Он мне предложение сделал, руки и сердца, а я ответа не дала, пока ты не приедешь. Сегодня среда, мы по средам у меня собираемся. Познакомишься, и как скажешь, так я и сделаю». «Погоди, Ксюха!» — Погоди, — развел руками Захар Евграфович, — дай мне хоть умыться, а то столько новостей сразу. Я все не запомню. Давай по порядку. Ты его любишь? — Очень, — по-прежнему шепотом призналась Ксения. — Тогда я согласен. Я против твоего счастья не пойду, Ксюша. Кто он такой? Откуда? — Вот придет сегодня, и все узнаешь. А теперь умывайся и обедать. Я сейчас хозяйку попрошу, чтобы помогла. Мы мигом. Посиди минутку. Она отпрянула от него, крутнулась на одном месте, так что взвихрился подол юбки и выскочила из комнаты на кухню, рассыпая по дороге звонкий задорный смех. Захарьев графович присел на стул, огляделся. Просторная комната была опрятной и чистой. На окнах веселые занавески, на кровати горкой подушки в вышитых наволочках, покрывала, из-под него кружевной подзор. Все выглажено, расправлено ни единой складочки. Точно так же заправляла кровати. Таисия Ефимовна, старательно, не нарушая порядка самой же ей установленного, что и зачем следует стелить. На столике возле окна аккуратными стопками сложены были тетради и книги, стояли чернильницы, лежали ручки и карандаши, а в большой вазе благоухал пышный букет черемухи. Захар Евграфович, сам не зная по какой причине, широко улыбнулся и принялся распаковывать свои дорожные чемоданы. Вечером, как и обещала Ксения, явились гости. Две ее очаровательные и милые подруги — Наденька Пивоварова и Лидочка Волокитина, а с ними два молодых человека, которые представились так — Василий Перегудов и Цезарь Белозеров. В просторной комнате стало тесно, шумно и весело. Пили чай, разгадывали шарады, Василий Перегудов играл на мандолине. Захар Евграфович с удовольствием танцевал, то с Наденькой, то с Лидочкой, а сам осторожно поглядывал на сестру и видел, что она светится от счастья. Кто ее избранник, стало ясно сразу, как только пришли молодые люди. Искрящиеся карие глаза Ксении не отрывались от цезаря Белозерова, и в ответ она получала столь же восторженные и нежные взгляды. Захар Евграфович радовался за сестру, хотя было ему немного грустно. А цезарь Белозеров сразу ему понравился — Высокого роста, статный, немногословный и в то же время добродушно-улыбчивый. Он сразу производил впечатление человека серьезного, основательного, и даже фронтоватые усики, закрученные на концах колечками, этого впечатления не портили. Девушки, которые все еще не могли нарадоваться окончанию курса и наступившей свободе, беззаботно расшалились, затеяли игру в фанты и так ловко подстроили, что Цезарь сразу же оказался проигравшим. Сначала его хотели заставить плясать, но отказался Василий Перегудов, сославшись, что не умеет играть плясовые мелодии». Затем последовало предложение, чтобы он сочинил каждой девушке по четверостишью. Но Цезарь признался, что стихов писать не умеет, и даже если будет ему грозить страшная кара, он все равно ни единой строчки не выдумает. «Тогда пойте», — решили Лидочка с Наденькой, — «иначе мы вас заставим в соседнем садике воровать черемуху» а у них собака на привязи злая костюм жалко смущенно улыбнулся цезарь я лучше спою правда песня у меня не веселая какую знаете ту и пойте согласились людочка с наденькой и цезарь запел голос у него был сильный мощный и сразу заполнил всю комнату без остатка Жила была честная вдова, у вдовы было десять сынов. Десятая дочь Марюшка, два сына дома живут, а семь сыновей в разбой пошли. С первыми же протяжными словами песни лицо его в раз изменилось, заострилось и посуровило, руки, лежащие на коленях, Сжались в кулаки, а глаза, широко раскрытые, словно подернулись дымкой. Казалось, что он никого перед собой не видит. Дочку Марьюшку замуж выдали. Замуж выдали за морянина. Морянин — хозяин мореходного судна. За морянина, за хозяина. Она год живет, и другой живет. Родила она дитя малое, Захотелось от дочки Марьюшки, Захотелось в гости к матушке. Ты пусти, пусти, Марянин, меня, Ты пусти меня в гости к матушке. Как пошла она в гости к матушке, Как и шла она путь-дорогою, Что попались ей семь разбойников — Дочку Марьюшку в Аполлон взяли, Дитя малое в землю ударили, Привели ее к огонечку, Что послали они по войлочку. Спят-храпят все разбойники, А один не спит, все выспрашивает. «Ты скажи, скажи, полоняночка, Ты какого роду племени?» Говорит ему дочка Марьюшка, из какого она роду племени. Он пел так, будто снимал со своей души горе, им самим до сих пор не изжитое. И было это горе столь велико, что его с избытком хватало на всех. Даже расшалившаяся Лидочка с Наденькой притихли. А Ксения, не отрываясь глазами от Цезаря, ладошкой придавливала вздрагивающие губы, готовая вот-вот расплакаться. Разбудил он тут разбойников. Вы вставайте-ка, братцы родные, Мы кого-то в Аполлон взяли, В Аполлон взяли сестру родную. В земь ударили мы племянничка, Тут вскочили все разбойники, И заплакали они жалостно, И пошли все за племянничком, Они взяли его со сырой земли, Понесли его комарянину морянину, они пали ворезвы ноги. Ты прости, прости, морянин, нас. Понесли дитя во Божью церковь, опустили его во сыру землю. Кончилась песня. Цезарь тряхнул головой, словно сбросил с себя невидимую тяжесть. И виновато улыбнулся, будто просил прощения. Извините, великодушно, я не хотел вас расстраивать. Веселье после этой песни само собой притихло. Гости скоро засобирались домой. Захар Евграфович вместе с Ксенией вышел их провожать. Над тихой улицей, накрытой синими весенними сумерками, властвовал густой дурманящий аромат, а сами черемуховые кусты — как белые стога, казалось, плыли сквозь сумерки. Было прохладно, как и всегда бывает в дни цветения черемухи, и дышалось при этой прохладе по-особенному вольно и глубоко. Захар Евграфович залюбовался, отстал, и тут к нему, вернувшись быстрым шагом, подошел Цезарь. — Позвольте, я завтра приду к вам. Нужно разговор составить. Вы свободны с утра? — Свободен. Приходите, буду рад. Когда проводили гостей и вернулись, Ксения первым делом кинулась к брату с вопросом. — Тебе понравился, Цезарь? — Только отвечай честно, Захарушка. Понравился — Понравился? Захар Евграфович обнял ее и с чистым сердцем успокоил. Понравился. Ксения облегченно вздохнула и бросилась его целовать. Утром пришел Цезарь. Отказался от завтрака, за стол не присел, остался стоять на пороге комнаты. И с этого места от порога, волнуясь, объявил. «Мы с Ксенией любим друг друга, и я прошу ее руки. Какое будет ваше решение, Захар Евграфович?» А какое может быть решение вы сами решили а я совет да любовь а на пороге стоять не дело проходи присаживайся к столу поговорим поговорили душевно и обстоятельно Цезарь рассказал, что родом он из купеческой семьи, что родители его проживают в городе Ирбити, где у них имеется своя небольшая торговля и салотопенное производство. А сам он находится в губернском городе уже несколько месяцев по отцовскому поручению, в местных мастерских по договору Делают для окоемовых новые котлы и печи. Вот он и присматривает, чтобы заказ был исполнен точно по его чертежам. Цезарь, оказывается, закончил в Москве инженерную школу и теперь переоборудуют все отцовское производство на новый лад. И если дело пойдет удачно то по тем же чертежам они с родителем думают поставить пару салатопин и здесь, в губернском городе, для чего он с расчетом на будущее завел немало полезных знакомств. Обо всем этом Цезарь рассказывал основательно, вдумчиво, подбирая слова, как опытный столер подбирает доски, чтобы были они без сучка и без задоринки. И этим еще сильнее нравился Захару Евграфовичу. Договорились, что он сегодня же известит родителей телеграммой и попросит, чтобы они приехали в губернский город. На том и расстались. Через неделю прибыл отец Цезаря. Один, потому как матушка приболела. «Снял номер в самой роскошной гостинице Европа, накрыл богатый стол и принял Луканиных с особо подчеркнутой важностью, словно хотел сказать, и нас, Белозеровых, не в крапиве нашли, мы тоже люди достаточные». Захар Евграфович, видя такое старание, только посмеивался про себя». Очень уж забавен был папаша в своей показной горделивости. Цезарь, все понимая, нервничал, краснел, ронял на пол то ножи, то вилки. Но Захар Евграфович, давно поднаторевший во всяческих деловых переговорах и многому научившийся, сразу же повернул разговор в нужную сторону, чтобы ублажить старшего Белозерова. Вы человек почтенный, жизнь, как я понимаю, с разных концов потрогали, и жаль, конечно, что здесь наших родителей покойных нет, вы бы с ними решали, а мы, молодые, исполняли бы, но что поделаешь, судьба такая, поэтому вы нам за родителя будете, и главное слово за вами остается». Старший Белозеров от, такой за... от такого зачина растаял, как последний лед на весеннем солнышке, и вся его важность осыпалась, будто ее и не было вовсе. Оказалось, что он милый и добрый человек, безмерно любящий своего единственного сына и желающий ему только добра. Его толстые губы расплывались в широкой улыбке, и он, приняв пару рюмочек, молодецки расправил плечи, отчего легкая горбатость стала почти незаметной. Закончилась помолвка общим решением — венчание устроить не откладывая, а саму свадьбу сыграть осенью в Белоярске, когда там будет достроен дом. На последнем обстоятельстве мягко настоял Захар Евграфович, потому что ему срочно требовалось отъезжать в Нижний Новгород. Там он покупал еще один пароход, и его надо было отправлять в долгий путь до Белоярска. А чужой глаз в таком большом деле не помощник, свой собственный нужен. Старший Белозеров выслушал и согласился. Дело простое не терпит, шутка ли пароход, а свадьба никуда не убежит. На том и сошлись. Захар Евграфович купил молодым большой дом в губернском городе, выделил Ксении ее долю из отцовского наследства и сразу же после венчания отбыл в Нижний Новгород. Дальше откладывать свой отъезд он не мог.